Глава 17. В кабинете повисла гробовая тишина, а через секунду я уже переключал канал рации. Елизавета, Павловна, прием! приём. Ответь срочно. Орал я, ощущая, как тревога заполняет разум. А в рации раздался снова знакомый голос. Вальтер. Ой, госпожа Марр не может ответить. Она немного занята, Общается с моими ребятами. А ты кто? Может, я смогу помочь? Насмешливый голос давал понять, что дела наши мягко говоря плохи. Если бурсак жив, то скорее всего, он предал Самвела и провел на территорию Ашана людей креста. А после эти же люди доставили груз продуктов в центральный район. Пождали, пока люди Елизаветы придут за продуктами, а после проследили за ними, а быть может, просто взяли в плен и заставили показать дорогу. Ну, а дальше дело техники. У Елизаветы с Гулькин нос бойцов и куча мирных. Крест же послал вперед только бойцов. И что мы имеем? Практически весь правый берег контролируется Крестом. Остался только восточный район. Сомневаюсь, что фанатики присоединятся к нему, но это уже и не так важно. Важно то, что Иван сейчас в руках креста. Как много времени пройдет, прежде чем в нем опознают беглеца? А после того, как опознают, отрежут ему какую-нибудь конечность. И что делать? Ворваться в центральный район, надеясь на то, что мы вдвоем сможем раскидать уголовников и вытащить Ивана? А куда мы мать его вытащим? После операционного вмешательства тащить его по канализации, да? Да врану процентов занесем какую нибудь заразу, а потом антибиотики сразу совершенно станут бесполезными. Проще ему глотку перерезать, так хоть не придется мучиться. "Мои раздумья" прервал Тимченко. — "Твою мать, это что за хрен? декорацию. Я передал ему пластмассовую говорильню. Тимченко нажал кнопку и заорал в микрофон: "Слушай сюда, бля! Мэра позвал к аппарату Жева! Слушай, чепуш, рот свой закрой", прошипел Вальтер. "Ты Тимченко, так у меня ребята под твоим началом служили". Говорят, нормальный ты мужик. Короче, расклад такой. Мы заняли весь правый берег. Жратвы у нас вагон. Даже поля начинаем возделывать. Медикаментов тоже хватает. А у тебя и твоих людей, насколько я знаю, с этим туго. Выбор у тебя следующий. Либо присоединяешься, либо мы сами вас присоединим. Понимаешь, о чем я говорю? Жестким тоном закончил Вальтер. От слов уголовника на лице майора проскочила целая буря эмоций. а самые яркие остались в виде дергающегося глаза и зубовного скрежета. Присоединяясь к вам, да и лучше себе пулю в лопау ещё. Ходить под всякой петушней не буду. ни я, ни мои люди, выплюнул Тимченко. Одной. Да, да же такие слова, мы тебя на ремне порежем. <смех> Жди гостей. Рация умолкла, а вот ярость майора только начинала набирать обороты. Размахнувшись, он ударил кулаком по столу, так что тот издал жалобный хруст, но устоял. Да какого хрена! Жалкий месяц, а мы уже скатились в каменный век, Сога. но ну ты же понимаешь, твою ж мать, что отсидеться больше не удастся. Нужно или идти в атаку, или ждать, пока они придут. Как видишь, Самбл и Елизавета Пална дождались. Сказал я как можно мягче, хотя у самого на душе сейчас пылала такая злоба. Да в какую нахер атаку, Дима? У меня людей едва хватает, чтобы охранять мерняк. Отправить бойцов для зачистки правого берега будет означать отдать на съедение двадцать тысяч неспособных сражаться. Так, майор, а теперь давай по чесноку. Вот эти двадцать тысяч каким-то хером сумели пройти инициацию и не превратиться в зомби. А значит, они уже не такие и беспомощные, ленивые и трусливые, да определенно. Беспомощные? Нет. А если эти пляди ничего не хотят делать для своего спасения, то пошли они все нахер! Короче, майор, выбор у тебя следующий: либо ты перестаешь с ними ссюсюкаться и заставляешь приносить пользу, либо вам пипец. Да с Геральд, ты такой умный. Мы на другом берегу. К нам можно попасть лишь форсировав водохралку. А ты хер ее массово переплывешь. Мы простреливаем весь водоем. Выпалил Тимченко, глядя на меня глазами, налитыми кровью. Крутой план, просто оху... охренеть, какой крутой. Сидеть в обороне просто благое дело. Тем более, что противник вас не превосходит как по численности, так и по оснащению. Вот только есть маленький нюансик. У тебя почти кончилась жратва. А через месяц её вовсе не станет. Вот когда начнётся голод, мирняк С радостью продаст и тебя и твоих защитников. А там глядишь, и голодный бунт поднимут. Между оттраханных проскочить не удастся. Ну, и что ж ты предлагаешь-то? А? Заградотряды делай и мирняков в бой отправлять? Или самим в атаку пойти, а их бросить подыхать от лап зомби? Майор задохнулся от ярости и усмехнувшись добавил: "Охиреть. Гражданский будет учить меня военному ремеслу. А я тебя не учу. Ты уже взрослый, тебя нечем учить. Нам не обязательно уничтожать всех уголовников. Нужно устранить лишь верхушку, а после вся шейка друг другу глотки начнет грызть или разбегутся кто куда. Вот сколько у тебя бойцов? Ну, пять сотен у меня контрактников три сотни и две сотни зеленых. даже срочку не успели отслужить а сколько тебе нужно человек чтобы удерживать базу а вот это уже хороший вопрос вот только такого же хорошего ответа не жди вот если это обычные трупоеды то и сотни за глаза а вот если уже мутанты попрут то и пяти сотен, можно казаться мало А если учитывать то, что боеприпасы улетают только в путь, то скоро придется с ними в рукопашную сражаться. Но ну, ничего, научитесь. Мы всю дорогу в рукопашную с ними бьемся. — усмехнулся Киса. О, -о, -о ещё один Джимени и трон нашёлся. Тебе черепушки мне межемёт, а? Тимченко закурил еще одну сигарету. Слышь, умник, Ты или предлагай выход, или иди-ка ты нахер, а? И мы пойдем тоже нахер. А ты будешь сидеть тут и ждать, пока придет крест, и тебе глотку перережет. Выпалил я устав от острот Вояки. Ой, какие мы миронимы. Ну и что ж ты предлагаешь? Майор посерьезнел и навис над столом. Мы знаем три точки, где расположился противник. Нужно создать три развед группы, с помощью которых мы выясним расположение креста и нанесем один удар. Бляха муха. Звучит, конечно, здорово, но ты кое-что забыл. У меня артиллеристы. Мы-то можем удар нанести, но такое, что сравнивает с землей весь квартал. Но снайпер-то у тебя был в штате? Боже, да сам маучков, в целом, да, пара СВД у нас имеется. Еще парочка винтовок и захотничего есть. С боевым опытом тоже найдутся люди. Но ты-то что хочешь? Дай мне 30 бойцов в полной выкладке. Найдем креста и уничтожим. Слушай, а может, вы найдете креста, сообщите координаты, и мы его артой накроем, а? Улыбнулся Тимченко вбросив, как ему казалось, отличную идею. Ну, если совесть позволит похоронить сотни мирных, то давай так и поступим. Тебе я смотрю вообще плевать на мирных. Ефим Николаевич, мне плевать на тех, кто не хочет бороться за жизнь. В этом мире балласт не выживает, а тянуть его на себе я не собираюсь. Ну что ж, твою позицию я понял. Людей к вечеру выдам, оружие тоже. По каждому чиху будешь отчитываться. Я хочу знать все, что будет происходить. Погрозил мне пальцем майор, расплывшись в кресле. Ну, вот это точно не будет. Как только войдем в город, будем сохранять радиомолчание, выходя на связь лишь в особых случаях. Иначе я тебе твоих людей даже по кускам не смогу вернуть. Крест сечет наши переговоры, а значит объявит на нас охоту. Открестился я от такого надзора, который точно выйдет нам боком. Тимченко подумал с минуту, потом потер щетинистую щеку и согласился. М -м, ладно. Тогда трех сержантов еще возьмешь с собой. Ну, чтоб я был спокоен за своих ребят. Майор снял трубку и рявкнул. Так, или её ко мне живо